После всех объятий и восклицаний Энни едва успевает поставить на пол подарки, привезенные из Лондона, и взять бокал шампанского, который протягивает ей отец. Как маленькая фигурка вбегает в комнату и бросается Энни на шею. Грейси, задыхается она смеясь, когда племенница чуть не сбивает ее с ног. Она весь день готовилась встречать тебя. Брэда смеется, Конор гладит Грейси по голове. Ну. «Как тебе?» Грейси отступает назад, чтобы Энни могла ее рассмотреть. На ней синяя футболка с надписью «Розовый мой второй любимый цвет» и многослойная сетчатая фиолетовая юбка, под которую надеты полосатые красно-черные леггинсы. Венчает эту красоту черная кожаная байкерская куртка, которую Энни прислала из Лондона, и такие же кожаные ботинки почти по колено. На голове у нее дикая путаница темных кудряшек, И все вместе выглядит очаровательно. Безумно? Но очаровательно. Я думаю, ты выглядишь потрясающе, говорит Энни. Как настоящая модница. Или Ангелада, усмехается Конор. Кто такие Ангелада? Банда байкеров, которые разъезжают по округе и всех терроризируют. Круто, говорит Грейси. Она не расстается ни с курткой, ни с ботинками с тех пор, как ты их прислала, — говорит Брэда. Даже в такую жару. Нужно бы забрать их у неё. «Мама говорит, что красота требует жертв», — возражает Грейси. «А где Ди?» — спрашивает Энни. «Я звонила ей сто раз, но она не отвечает». Она уехала на пару недель в Португалию. Бреда говорит вроде бы небрежно, но не смотрит Энни в глаза. Она уехала сегодня утром, добавляет Грейси. Сказала, что ей нужно вырваться отсюда. У нее типа голова не соображает. Вот как. Энни смотрит на Брэду. Ей будет полезно сменить обстановку, говорит Бреда, многозначительно глядя на Энни поверх головы Грейси. Конечно, она скоро вернется. «А теперь, Грейси, дорогая, сними эту красивую куртку, хорошо? Только на время ужина». «Обязательно?» — девочка смотрит на Энни. «Нет, но ты можешь что-нибудь пролить на нее, и будет обидно». Грейси с большой осторожностью вешает куртку на спинку стула. «Новая квартира прекрасна. Она занимает весь верхний этаж отремонтированного в отсутствие Энни крыла отеля». Здесь три спальни, просторная гостиная и столовая, а также шикарная кухня. Она огромная, можно заблудиться, правда, Конор? И так здорово, что нигде нет ступенек. На ужин прекрасный пошированный лосось. Бреда сразу же рассказывает, что его приготовил Виктор, новый шеф-повар. Одно из преимуществ жизни в отеле. Она сильно переживает, понимает Энни. Сделала прическу, надела свой лучший жемчуг и подходящие серьги. Она выглядит уставшей и даже еще более измученной, чем в тот раз, когда приезжала к Кенни в Лондон. «Да, мама, у тебя и так забот полон рот, чтобы еще и самой готовить», — соглашается Энни. Она надеется так переключить разговор на темы, которые нужно обсудить. Но этого явно избегает. «Ну, обычно готовлю сама». Говорит мама. Но когда сегодня утром Виктор сказал, что будет лосось, я подумала, что могла бы. Как твое бедро, пап? спрашивает Энни нейтральным тоном. Конор раскраснелся и не раздумывает, почему, когда он наполняет ее бокала, затем щедро наливает себе, у него трясутся руки из-за алкоголя или от волнения. Это первый вопрос, который она задала именно ему, и он, кажется, обрадовался и вздохнул с облегчением. Эту-то тему можно смело обсуждать? Отвратительно, он качает головой. Этот хирург, к которому меня отправил доктор Майк, и рассказывал, он из Дублина. Вообще все испортил. Нужно подать на него в суд. Ох, как жаль, папа. «Не повезло». Они и её мать переглядываются. «К сожалению, ему до сих пор очень больно», — говорит Брэда. «Я плохо сплю, часто просыпаюсь. А обезболивающие и снотворные не помогают». Он с удовольствием продолжает эту тему. «Единственное, что приносит хоть какое-то облегчение, — это капельки виски. Но это хоть что-то, наверное». «А как долго ты пробудешь дома, Энни? спрашивает отец. Точно не знаю. Мы проходили через слияние, и это были очень тяжелые несколько месяцев. Они хотят, чтобы я осталась работать креативным директором, но мне нужно серьезно подумать. Мне полагается творческий отпуск, поэтому я решила взять паузу и посмотреть, что будет через пару месяцев. Что ж, прекрасно. Сияет Брэда. Прекрасно, что ты побудешь дома подольше и не будешь спешить уехать. Я имею в виду. Она смущается. Я знаю. Мягко говорит Энни. Я буду рада помочь, пока я здесь. Судя по тому, что ты мне рассказывала, тебе не помешает немного расслабиться. Что ты ей рассказала? Конор выглядит настороженным. О. Только то, что все и так знают. Нет необходимости сейчас вдаваться в детали. Брэда косится на Грейси, которая накладывает себе еще картофельного пюре. Обсуждать Ди явно запрещено, пока здесь Грейси. Вместо этого Энни расспрашивает, много ли занято номеров в отеле, и окупаются ли новые коттеджи, которые хотя и прекрасны, но пока по большей части стоят пустыми. «Ой, все не так плохо!» Брэда встает, чтобы принести десерт. Пока тихо, но скоро будет лучше, я надеюсь. Кейбл Лодж сдали в аренду. Пока на два месяца, но, может, и больше. О, кому? Американцу. Он снимает документальный фильм о телеграфной кабельной станции. Его зовут Дэнио О'Коннелл. Ты обязательно его встретишь. Он очень симпатичный. Проглотив десерт, Конор откашливается и говорит. Кстати, о встречах. «Ты ни за что не угадаешь, с кем я столкнулся на днях!» Он крутит в руке бокал и выжидающе замолкает. «С кем?» — спрашивает Грейси. «С Филиппом!» Бреда пристально смотрит на него. «Ты не говорил». «Ну, сейчас вот сказал. Должно быть, вылетело из головы». «Как он?» — улыбается Энни. Она все думала, как скоро отец решит упомянуть Филиппа, И была к этому готова. О, у него все хорошо, сказал, что прилетел из Дублина вертолетом. С ним была красивая блондинка. Он в отличной форме и спрашивал о тебе, Энни. Я рассказал, что ты возвращаешься, и он сразу ответил, что надеется тебя увидеть. Конор выглядит очень довольным. Ну, да. Рано или поздно мы неизбежно столкнемся где-нибудь. Соглашается Энни. Джолан Коуди рассказывала, что чуть ли не все девушки отсюда до Дублина им интересуются. Но у него нет времени ни для одной. Она говорит, что его интересует одна единственная, и... «Хватит, Конор. резко говорит Брэда. «Грейси, дорогая, — уже мягко замечает она, — тебе пора спать. Иди ложись. Ты зайдешь пожелать спокойной ночи, прежде чем уйти?» Спрашивает Грейси Уэнни, сползая со стула и снова натягивая свою кожаную куртку. «Конечно. Ой, чуть не забыла». Энни встает из-за стола, чтобы взять сумку и порыться в ней. «Я привезла тебе подарок». «Правда?» — лицо Грейси светлеет. «Опять Энни?» — качает головой Брэда. «Ты только что прислала эту кожаную куртку и ботинки. Балуешь ты ее. Грейси разрывает упаковку и взвизгивает. «Айпад! Ох, Энни, спасибо, спасибо, спасибо! Как здорово!» Она вьется вокруг, обнимая Энни. «Ты самая лучшая тетя в мире!» «А ты моя единственная племянница! Вот и приходится тебя баловать!» Энни смеется и обещает утром помочь Грейси завести электронную почту. «Теперь ее не уложишь», — говорит Бреда. «Ой, чуть не забыл!» Конор демонстративно смотрит на часы. «Мне нужно встретиться с одним парнем внизу насчет гонок на песчаных яхтах в Ринро. Совсем вылетело из головы!» Конор вылезает из-за стола и хромает к двери, неловко опираясь на костыль. «Конор!» — косится на него бреда. не только приехала. Ты можешь хотя бы сегодня...» «Все в порядке, мам». Энни ничуть не удивлена, что отец сбегает от них в отельный бар. За ужином он очень старался произвести хорошее впечатление и за эти усилия хочет себя вознаградить. Еще раз добро пожаловать домой, Энни, милая. Я... я очень рад, что ты вернулась. Надолго или нет, неважно. Я оставлю вас с мамой поболтать». «Конечно, папа. Увидимся завтра». Он понял, что напортачил, говорит Брэда. Когда дверь за отцом закрывается, ее губы сжимаются в тонкую линию. Я предупреждала его категорически запрещала упоминать Филиппа и все, что с ним связано. Но он все равно не удержался и раскрыл рот. Расслабься, мам. Я не собираюсь впадать в истерику каждый раз, когда кто-то упоминает Филиппа. Он сумел не проболтаться мне о том, что общался с ним, пока. «Неважно. Оставь его». «Как ты?» — спрашивает Энни. «Выглядишь усталой». Брэда вздыхает. «Мне плохо спалось и...» «Ну, я сегодня немного рассеянная, не обращай внимания, дорогая». «Давай я сварю кофе и посидим, поговорим». Брэдди не хочется начинать разговор, потому что она знает, о чем пойдет речь. Ей не хочется объяснять Энни, как сейчас идут дела, особенно сегодня, в ее первый вечер дома. Но, похоже, выбора нет. Бреду загнали в угол на ее собственной кухне. Энни приносит кофе и садится напротив матери. Что на самом деле происходит с Ди? Брэд вспоминает, что уже рассказывала Энни, что Джона мужа Ди обвинили в мошенничестве, что они с Ди вероятно потеряют свой прекрасный дом что их брак разваливается, и что Ди вернулась домой в отель вместе с Грейси, чтобы чуть-чуть передохнуть. «Я пыталась ей дозвониться», — Энни наливает кофе в чашке, но она не ответила. Она не хочет ни с кем разговаривать, Энни. Думаю, она просто пытается как может со всем этим справиться. Ну, со скандалом. Честно говоря, кажется, она сейчас немного не в себе. «А что, Грейси?» Брэда ёрзает на стуле. «Да она вроде в порядке. Она, конечно, знает, что папа уехал. Но, если честно, я не уверена. Она об этом особо не говорит. Деклан вел меня в курс дела. «Пять миллионов евро?» Энни присвистывает. «Это какая-то афера. Я в курсе». Когда я услышала сумму в первый раз, она показалась мне нереальной. Да и до сих пор кажется, сколько бы я об этом ни думала. Ублюдок. Не спорю. Так она ушла от него. они совсем расстались. Если честно, я не знаю. Она настолько расстроена, что не в себе и Я не думаю, что она все, как следует обдумала у нее шок от всего этого. И от унижения, конечно. Не могу сказать, что считала Джона хорошей партией для но Мне казалось, что они счастливы вместе. А еще нужно же думать о несчастной малышке Грейсе. Несчастные, которые вложили деньги по его примеру, никогда не увидят ни Пенни. Как он вообще может жить с этим? Они неверище качают головой. Это уже другая тема. Брэда отеребит свой жемчуг. «Понимаешь, Ди тоже может остаться ни с чем. Я пыталась с ней поговорить об этом, но она все твердит, что не готова это обсуждать. Вот я и думаю, Энни. Может, это и к лучшему». Энни смотрит на нее вытаращив глаза. «Что ты такое говоришь?» «Ну, в последнее время я ни о чем другом не могу думать. Мы с твоим отцом не молодеем». И, скажем прямо, ни иди, ни ты никогда не интересовались отелем. Так что сейчас, возможно, самое подходящее время закрыть дело. За эти годы я накопила немного денег. Ну, знаешь, заначку на черный день. Брэда закатывает глаза и хихикает. «Достаточно, чтобы выйти на пенсию, если экономить. Может, буду сдавать комнаты, что-то менее масштабное». Думаю, пора выставить отель на продажу. Тогда мы сможем помочь Ди и Грейси, если до этого дойдет. По крайней мере, у них будет крыша над головой. О, да, я прямо вижу тебя и папу в уютном коттедже, сдающими половину дома. Ты продержишься рядом с ним минут пять. Хотя даже это звучит не так плохо. Эй, не. В отеле ты хотя бы можешь его избегать. Ты ведь и так знаешь, что я об этом всем думаю. «Твой отец старается, Энни. После операции он заметно ослабел, и его здоровье ухудшилось. Я думаю, он о многом сожалеет». «Уверена, так и есть. Но кто в этом виноват?» «Пожалуйста, Энни, не начинай. Ты только что приехала. Дай ему шанс. Я знаю, что он сожалеет о вашей ссоре. И что? Что бы он не сказал тебе тогда, это уже в прошлом. Ты же знаешь, какой он вспыльчивый. Он ничего такого не имел в виду. Филипп так нравился ему, да и всем нам. Твой отец старается. А теперь, когда брак Ди рушится и все такое, я просто не выдержу новых ссор. А кто собирается ссориться? Это у тебя на лице написано. Я знаю тебя и не знаю, каким ужасным тебе все это кажется. Но что сделано, то сделано. И теперь нам придется собраться и двигаться вперед. Ты деловая женщина, поэтому поймешь. Пожалуйста, любимая. Никаких взаимных обвинений. Никаких ссор. Никаких я же говорила. «Сейчас мы должны сплотиться, как семья, хотя бы ради малышки Грейси, иначе...» Брэдов всхлипывает. «Иначе нам конец». Энни долго молча смотрит на мать. «Хорошо. Я поняла». Она встает со стула, затем наклоняется, чтобы поцеловать Брэду в щеку и сжать ее плечо. «Послушай, не беспокойся о каких-то там ссорах. Сейчас я не хочу ни с кем спорить». Я только прошу, не спеши делать то, о чем можешь пожалеть. По крайней мере, пока. Мы все спокойно обсудим в следующие несколько недель. Брэда расслабляется. Да, да. Ты права, конечно. Просто время сейчас не на нашей стороне. Не волнуйся, мама, пожалуйста. В таких ситуациях всегда найдется выход, если не паниковать. «Слава богу, что ты сама не вложила деньги в эту аферу». Брэда устало кивает. «Не могу сказать, что доверяла ему, хотя он и был моим зятем. Что-то в нем никогда мне не нравилось, хотя я честно старалась его полюбить». «Ну, ты хорошо притворялась. Даже меня обманула». Энни улыбается и подавляет зевок. «Это здешний воздух», — говорит она. «Меня уже вырубает». «Тогда ложись пораньше», — говорит Бреда. «Ты должно быть устала». «Думаю, правда, пора заканчивать». «Тебе тоже следует лечь». «Отдыхай, мама, это был долгий день». «Спокойной ночи, Энни, любимая». «Ох, я, я забыла, пока мы говорили о Ди, обо всем остальном». «Мне жаль». «Я насчет твоего приятеля из Лондона». Бреда наклоняет голову на бок. «Я вечно забываю его имя». «Эд». Энни закусывает губу. «Точно, Эд. Мне жаль, что у вас с ним ничего не получилось. Деталей я, конечно, не знаю и не буду спрашивать, но... С тобой все в порядке, дорогая?» «Я в порядке, мама. Это уже в прошлом». Увидимся завтра. Спокойной ночи. Спокойной ночи, любимая.